я представил Сумере, как она бродит одна под дикими неласковым горам в тонкой шёлковой пижаме и пляжных сандалиях. Пижама какого цвета, спросил я. Какого цвета, недоумённо переспросила Мью. Пижама, в которой Сумере пропала. Ах, да, какого она цвета? Не помню, я купил её в Милане, но ни разу не надевала. В самом деле, какого же она цвета? Светлая такая, бледно-зелёная, что ли, очень лёгкая, без карманов. Я вот что думаю, Но вам по-любому нужно снова звонить в афины, в консульство и просить кого-нибудь приехать сюда. Сделайте это, пожалуйста. Да, и ещё, чтобы консульство связалось с родителями Сумира. Понимаю, это тяжело натянуть дальше и ничего не говорить им уже нельзя. Ну чуть заметно кивнула. Сумира, конечно, выкидывает иногда разные фокусы. Бывает её слегка зашкаливает, сами знаете. Но пропасть на 4 дня, не сказав вам ни слова. Нет, на это она не способна, продолжал я. Тут действительно что-то серьёзное. Если четверо суток её нет дома, ясно одно: Сумере не может вернуться. Какая тут причина, не знаю, наверняка достаточно серьёзная. Может, провалилась в какой-нибудь колодец в поле и ждёт, когда придут ей на помощь, или может её насильно похитили, убили и где-то закопали, неизвестно. Девушка глубокой ночью разгуливает по горам в одной тонкой пижаме. Да что угодно могло случиться. В любом случае мы должны продумать план действий как можно скорее, но на сегодня всё, что нам нужно выспаться. Завтра, похоже, будет долгий день. Как вы думаете, могла ли Может Сумерея покончила с собой, спросила Мью. Конечно, исключить этого полностью мы не можем, но если бы Сумерея решила здесь уйти из жизни, наверняка написала бы какую-нибудь записку, чтобы вот так всё бросить и исчезнуть и заставить вас беспокоиться. Нет. Сумера вас любит, так что прежде всего она думала бы о ваших чувствах и о ситуации, в которой вы окажетесь после. Мью какое-то время смотрела на меня, скрестив на груди руки. Вы правда так думаете? я кивнул. Конечно, у Сумеры именно такой характер. Спасибо. Это как раз то, что я больше всего хотел услышать. Мью отвела меня в комнату Сумеры. Очень простая квадратная спальня была похожа на большой кубик для игры в кости. Небольшая деревянная кровать, письменный стол со стулом, шкаф и комод. Под столом обычный красный чемодан. Напротив двери открытое окно, в которое видны горы. На письменном столе лежит новенький Маккентошевский ноутбук. Я поменяла бельё, так что можете спокойно лечь здесь. Оставшись один, я вдруг почувствовал, что страшно хочу спать. На часах было около 12. Я разделся и забрался под одеяло, однако сон не шёл. Ещё совсем недавно в этой постели спала Сумере, думал я. Возбуждение долгой дороги всё ещё отдавалось эхом в моём теле. Я лежал на жёсткой кровати и мучился от наваждения. Это бесконечное путешествие никак не может закончиться. Пока я не спал, я ещё раз прокрутил в голове весь длинный рассказ Мю. пытаясь выделить для себя самое важное, но голова отказывалась работать. Хоть как-то систематизировать информацию, что на неё свалилось, было выше её сил. К чёрту. Всё завтра, решил я. Тут передо мной вдруг возникла картина. Язык сумере проникает в рот мёу. И это тоже завтра, сказал я себе. Хотя перспектива, что завтрашний день будет удачней сегодняшнего, была увы почти нулевой. Однако, чтоб пользы сейчас думать об этом. Я закрыл глаза и почти сразу провалился в глубокий сон.